9 Мы с Мариной долго махали руками вслед уплывающей от нас Майи и посылали воздушные поцелуи, наблюдая за тем, как катер все дальше уносит сестру от берегов Атлантиса. «Я так рада за нее!» – промолвила Ма, украдкой вытирая слезы с глаз, когда мы с ней повернулись, чтобы идти домой. На кухне за чашечкой чая мы еще немного поболтали о Майи и о ее тяжелом прошлом а также о тех радужных перспективах, которые открылись перед ней сейчас. Судя по высказываниям Ма, ее отношение к Зеду Эсзу тоже было крайне отрицательным. Допив чай, я извинилась перед Ма и сказала, что мне надо проверить свою электронную почту. «Можно я займусь этим в папином кабинете?» — спросила я. Все мы знали, что именно там самый лучший интернет-сигнал в доме. «Конечно, отныне кабинет Пасолта всецело в вашем распоряжении», — сказала ма и грустно улыбнулась. Я быстро сбегала к себе наверх за ноутбуком и направилась в кабинет отца. Распахнула дверь. Всё как всегда. Стены, отделанные дубовыми панелями, удобная антикварная мебель. Я осторожно уселась в папино кожаное кресло и положила на письменный стол из орехового дерева свой ноутбук. Подключила интернет и и стала ждать, когда он загрузится, вращаясь в кресле и бесцельно разглядывая обилие самых разных предметов, которые отец хранил на полках. На первый взгляд, между всеми этими вещами не было ничего общего. Просто какие-то разрозненные предметы, обычные сувениры, привезённые по осолтам из дальних странствий. Потом я сосредоточилась на изучении книжных полок, занимавших полностью одну стену, и протянувшихся от пола и до самого потолка, мысленно прикидывая, на какой из полок должна стоять та книга, о которой отец упомянул в своём письме. Взгляд мой выхватил томик Данте, примостившийся между Диккенсом и Шекспиром. Рядом стояли книги Сартра. Я поняла, что все книги в библиотеке отца расставлены в алфавитном порядке. Собрание было довольно эклектичным, но поражал разнообразием вкусов и пристрастий. Собственно, таким разнообразным и многосторонним человеком был и сам отец. Мой ноутбук раскапризничался и сообщил мне, что он решил отключиться, не успев открыться. Пришлось снова ждать, пока он осуществит перезагрузку. Я поднялась с кресла и подошла к CD-проигрывателю. Все мои сёстры многократно уговаривали отца купить себе более современную технику — «Перейти на iPod, к примеру». Но отец, несмотря на то, что его кабинет был оснащен самыми современными компьютерами и новейшими электронными системами связи, был непреклонен. Говорил, что уже слишком стар, чтобы менять свои привычки. К тому же, по его словам, он привык не столько слушать, сколько видеть исполняемую музыку. Я включила проигрыватель. Интересно, что папа слушал в последний раз, незадолго до своей смерти». Комната тотчас же наполнилась величественными аккордами начальных тактов пьесы грига «Утреннее настроение» из его музыки к драме Ипсона «Пергюнд». Я замерла на месте. Волна воспоминаний накрыла меня с головой. Эта пьеса была одной из самых любимых папиных мелодий, и он часто просил меня наигрывать её на флейте. Собственная тема «Утреннего настроения» стала сквозной темой всего моего детства. И вот эта изумительная музыка снова напомнила мне о тех незабываемых рассветах и восходах солнца, которые мы встречали вместе с отцом, когда отправлялись плавать по озеру, и Пассоут учил меня, как надо управлять яхтой. Как же мне сегодня не хватает отца? И как мне не хватает ещё одного человека? Между тем музыка росла и ширилась, заполняя всё пространство комнаты своими прекрасными звуками. Я инстинктивно сняла трубку с папиного телефона, стоявшего на письменном столе, намереваясь позвонить. Прежде чем начать набирать номер, я поднесла трубку к уху и поняла, что кто-то уже разговаривает по телефону на другом конце дома. Линия занята. И в ту же минуту испытала самый настоящий шок, услышав интонации, знакомые мне с детства. «Не может быть!» Тот же самый голос который, можно сказать, колыбели утешал и успокаивал меня. Сама не понимая, что делаю, я вклинилась в чужой разговор. «Алло!» — громко крикнула я в трубку, и тут же отключила проигрыватель, чтобы окончательно убедиться в том, что это был его голос. Но на другом конце провода послышались лишь короткие гудки, и я поняла, что он ушёл. Я плюхнулась в кресло, тяжело дыша, Потом вскочила с места и ринулась в холл. Стала громко звать Ма. На мои крики из кухни выбежала Клавдия. При виде экономки я истерично разрыдалась, а когда на лестнице появилась переполошившаяся Ма, опрометь бросилась к ней. «Алли, милая, ради бога, что случилось?» «Я... я только что слышала его. Ма, я слышала его. Кого, милая?» пасол Он разговаривал по телефону, а я в этот момент сняла трубку, чтобы набрать один номер. «О, Боже! Папа не умер! Он жив!» «Алли!» Я перехватила испуганные взгляды, которыми обменялись Марина и Клавдия. Потом ма обняла меня за плечи и повела в гостиную. «Дитя моё, пожалуйста, попытайся успокоиться!» «Как я могу успокоиться? Я всегда знала. Я чувствовала, что папа не умер, что он сейчас где-то скрывается, и кто-то из тех, кто обитает в этом доме, разговаривал с ним. Да, разговаривал». Я бросила на ма обличающий взгляд. «Алли, поверь мне, я не сомневаюсь в том, что ты слышала папин голос, но этому есть вполне простое объяснение. Какое объяснение хотела бы я знать?» — Действительно, несколько минут тому назад раздался звонок, но я услышала его слишком поздно и не успела снять трубку, чтобы ответить. А потому включился автоответчик. Ты услышала папин голос, но это было то сообщение, которое он оставил на своём автоответчике. Только и всего. Но я же сидела рядом с телефоном и не слышала никакого звонка. — Да у тебя музыка гремела на всю мощь, Алли. Слышно было даже в моей комнате наверху. «Неудивительно, что ты не расслышала обычный телефонный звонок». «То есть это не ты разговаривала с ним, да?» «А может, Клавдия?» — ухватилась я за последнюю надежду. «Алли, понимаю, тебе сейчас хочется услышать от меня совсем другие слова. Но я к великому огорчению вынуждена ещё раз повторить. Это был автоответчик. Не веришь? Убедись в этом сама. Позвони на наш домашний номер со своего мобильника — и ты услышишь папин голос. «Ну же, ступай!» Почти в приказном порядке обратилась ко мне Марина. Я смутилась. Моё смущение ещё более усилилось при мысли о том, как бестактно я себя повела, фактически обвинив Марину и Клавдию в том, что они мне солгали. «Нет, зачем же? Я тебе верю, ма. Виновато пробормотала я. Просто... Просто мне хотелось, чтобы это был папа. Чтобы он был жив а вся эта ужасная ситуация оказалась обычной ошибкой — недоразумением. Ох, как нам всем, Алле, хотелось бы, чтобы это была всего лишь ошибка. Увы-увы. Но папы больше нет, и никому из нас не под силу воскресить его. Знаю. Да, это так. Прости меня, ма. Тебе не за что извиняться, милая. Что я могу для тебя сделать? «Ничего не надо», — проговорила я убитым голосом, поднимаясь со своего места. «Пойду позвоню». Марина улыбнулась мне, проводив сочувственным взглядом, а я снова вернулась в папин кабинет, уселась за его письменный стол и стала пристально разглядывать телефонный аппарат. Потом сняла трубку и набрала номер мобильника Тео. Там был включён режим голосовой почты. Я не стала оставлять сообщений. Хотелось поговорить с живым человеком, а не с машиной. Я положила трубку на рычаг и уже собралась уходить. Но тут вспомнила, что хотела поискать ту книгу, которую рекомендовал мне почитать Посолд. Поднялась с кресла, быстро пробежала глазами корешки книг на букву «Н» и буквально за считанные секунды отыскала на полке нужную мне книгу. «Грик» — «Сольвик» — «Огджек» — «Энн» — «Биографи» — «Ав Анна Ок Дженс Халварсон, Дженс Халварсон». Что-то биографическое поняла я, прочитав слова, написанные на чужом языке. Взяла книгу и положила её перед собой на стол. Книга была старой, с пожелтевшими страницами. Бумага тоже от времени стала совсем хрупкой. Год издания — 1907, ровно сто лет тому назад. Имея музыкальное образование, я легко поняла те отсылки, которые сделал неизвестный мне мистер Халварсон. Сольвик — это героиня знаменитой поэмы и одноимённой пьесы Генрика Ипсена «Пэр Гюнд». Музыку к этому произведению для его сценического воплощения написал ещё один знаменитый норвежец, композитор Эдвард Грик. Я перевернула страницу. В предисловии разобрала только слова «Пэр Гюнд» и «Грик». Пролистала ещё несколько страниц в поисках знакомых слов. Тщетно. Скорее всего, книга написана на норвежском языке, родном языке Грига и Ипсона. Мне этот язык совершенно незнаком. Подавив разочарованный вздох, я принялась листать дальше и очень скоро обнаружила чёрно-белую фотографию хрупкой молодой женщины в сценическом костюме деревенской девушки. Под фотографией стояла подпись «Анна Ландвик, Сом Сольвик, сентябрь, 1876 год». Я внимательно изучила фотографию и пришла к выводу, что некая таинственная особа по имени Анна Ландвик была запечатлена на этой фотографии в очень юном возрасте. Под густым сценическим гримом проступала личико совсем ещё молоденькой девушки, почти подростка. Я просмотрела и другие фотографии, на которых Анна Ландвик уже была постарше. Потом увидела знакомое лицо Грига и долго разглядывала фотографию, на которой Анна Ландвик была запечатлена возле концертного рояля, а на заднем фоне виднелась фигура Эдварда Грига, который стоя аплодировал ей. Было и множество других фотографий незнакомых мне людей. Красивый молодой человек, судя по фамилии автор книги, Запечатлён сидящим рядом с Анной, которая держит на руках маленького ребёнка. Традиционный семейный снимок. Раздосадованная тем, что языковой барьер не позволит мне узнать никаких дополнительных сведений обо всех этих людях, я, тем не менее, почувствовала, как во мне просыпается живейшее любопытство. Нет, эту книгу нужно обязательно перевести. Поговорю с Майей. Она же у нас переводчик. Наверняка посоветует мне кого-то из своих знакомых, кто сможет помочь. Учитывая мои музыкальные способности, почему бы и не предположить, что кто-то из моих предков имеет какое-то отношение к прославленному композитору, к тому же самому любимому? Сама мысль о возможном родстве с Григом возбуждала. Не поэтому ли Па так обожал музыку Грига к Пергюнту? Может быть, именно потому, что эта музыка имеет самое непосредственное отношение ко мне — Он так часто ставил мне её для прослушивания. И снова я расстроилась, вспомнив, что папы больше нет и некому задать вопросы, на которые у меня пока нет ответов. «С тобой всё в порядке, милая?» Погружённая в свои невесёлые мысли, я вздрогнула и подняла голову. В дверях стояла Ма. «Всё в порядке, Ма. Читала?» «Да». Я положила руку на книгу, словно пытаясь спрятать её от посторонних глаз. «Зашла пригласить тебя на ланч». Клавдия накрыла стол на веранде. «Иду. Спасибо, мам С аппетитом уплетая салат с козьим сыром и запивая его охлаждённым белым вином, я снова, уже в который раз, извинилась перед Ма за свою нелепую истеричную выходку. «Повторяю, тебе не в чем передо мной извиняться», успокоила меня Ма. «Лучше расскажи себе, Алле». Про Майю мы уже всё знаем. Теперь твоя очередь. По тебе, вижу, в твоей жизни тоже случилось что-то очень хорошее. Глаза горят. Ты стала совсем другой. В общем-то, да. Ты права, ма. Я познакомилась с одним человеком. Я так и подумала, — улыбнулась в ответ Марина. Вот почему я, когда умер папа, не отреагировала на все ваши смс-ки и звонки. Я была тогда с этим человеком и попросту отключила свой мобильник. Выпалила я, не задумываясь, чувствуя себя почти счастливой от того, что наконец-то призналась Ма во всём. «Прости меня, Ма. Прости. Я поступила очень плохо и до сих пор чувствую себя виноватой. Что за глупости, Алли? Кто же мог знать, что всё так случится?» А в реальности получились самые настоящие американские горки. Никогда у меня ещё не было таких стремительных перепадов. От состояния абсолютного счастья к такому же абсолютному, по-настоящему кромешному горю. И всё сразу, и вместе, и так неожиданно. Я чувствую свою вину перед папой, что была так счастлива именно в тот самый момент, когда он умирал. Не думаю, что твой отец одобрил бы подобное настроение, милая. Не надо так говорить. Лучше расскажи мне о том молодом человеке, который, наконец, похитил твое сердце. Я с готовностью поведала Ма всё. Даже назвала Тео по имени, что сразу же подняло мне настроение. Так он и есть тот единственный, которого ты ждала всю жизнь. Честно говоря, Алле, впервые ты говоришь о мужчине с таким воодушевлением. Да, думаю, Тео и есть мой единственный. Между прочим, он уже сделал мне предложение. «Боже мой!» — воскликнула Ма, глядя на меня с изумлением. «А ты? Согласилась?» «Да. Хотя, уверена, до нашей свадьбы ещё очень далеко. И он подарил мне вот это». Я извлекла из-под воротника блузки серебряную цепочку с кулоном от дурного глаза. «Понимаю, всё произошло так непозволительно быстро, но у меня такое чувство, что мы оба поступили правильно». Ты ведь меня знаешь, ма. Я никогда не страдала избыточным романтизмом, а потому и для меня всё случившееся стало полнейшей неожиданностью. Конечно, я тебя хорошо знаю, Алли. Поэтому я сразу же поняла, что на сей раз у тебя всё действительно очень серьёзно. Между прочим, Тео очень напоминает мне папу. Как грустно, что посол не успел познакомиться с ним лично. Я вздохнула и отправила в рот очередную ложку салата. Но давай, Ма, о другом. Как ты думаешь, папа и правда хотел, чтобы все мы отправились на поиски собственных корней? Полагаю, он прежде всего хотел снабдить каждую из вас всей необходимой информацией, которая в случае чего могла бы помочь вам, а уж вам самим решать, начинать эти поиски или нет. Что ж, на данный момент можно со всей определённостью констатировать, что папина информация очень помогла Майе. Занявшись поисками собственного прошлого, она неожиданно для себя самой встретилась с будущим. «Это правда», — согласилась со мной Ма. «Что же до меня, то со своим будущим я уже определилась. Окопаться в прошлом у меня пока нет никакого желания. Вполне возможно, в один прекрасный день такое желание появится, но только не сегодня. Пока я хочу просто наслаждаться настоящим. Посмотрим, к чему всё это приведёт». И наслаждайся себе на здоровье. Надеюсь, вскоре ты привезёшь Тео в Атлантис и познакомишь меня с ним. Обязательно, ма. Улыбнулась я Марине, уже предвкушая момент такой встречи. Обещаю. Несколько дней домашней стрипни в великолепном исполнении Клавдии, крепкий здоровый сон и не менее великолепная июльская погода, стоявшая на дворе, сделали своё дело. Я посвежела, отдохнула, и стало гораздо спокойнее. Каждый день я отправлялась после обеда на озеро и гоняла на лазаре по нескольку часов кряду наслаждаясь тем, что просто плыву под парусом, не ставя перед собой никаких соревновательных целей. А когда солнце начинало клониться к закату, я ложилась на днище яхты и предавалась мечтам о Тео. Почему-то я чувствовала особую близость к папе и к Тео именно в те минуты, когда оказывалась на воде. Постепенно, хоть и очень медленно, я стала привыкать, что папы больше нет. И хотя я заявила Марине, что не собираюсь заниматься изысканиями собственных корней, я, тем не менее, связалась по электронной почте с Майей и спросила, есть ли у неё на примете знакомый переводчик с норвежского. Она ответила, что таких знакомых у неё нет, но пообещала навести справки. И буквально через пару дней переслала мне контактные телефоны и адрес электронной почты некой Магдаленой Янсен. Я тут же позвонила ей, поговорила, всё объяснила, и она с радостью согласилась делать для меня перевод папиной книги. Откопировав обложку и фотографии на всякий непредвиденный случай, а вдруг книга потеряется, я упаковала книгу и отправила её по почте, оформив срочную доставку. Складывая свои вещи в рюкзак и готовясь к отъезду на остров Уайт, Неподалёку от английского побережья я в какой-то момент ощутила неприятный холодок, пробежавший по моей спине при мысли о том, что ждёт меня в ближайшем будущем. Соревнование «Фастнет» — это серьёзный вызов. Тео набирал себе команду в 20 человек буквально поштучно. Все без исключения высококвалифицированные спортсмены с огромным опытом участия во всевозможных регатах. Лично мне ещё не доводилось участвовать в соревнованиях такой сложности. «Нужно будет постараться и выложиться на пределе собственных возможностей. А ещё смотреть в оба и учиться, учиться и учиться». Невиданная честь, что Тео вообще пригласил меня участвовать на этих гонках. «Собралась?» — спросила Ма, когда я спустилась в холл с рюкзаком на спине и флейтой в руке. Тео попросил меня обязательно взять флейту с собой. Судя по всему, он был вполне искренен, когда говорил, что ему нравится моя игра. «Да, готова к отъезду». «Ма привлекла меня к себе и крепко обняла, и в её ласковых объятиях я почувствовала себя такой защищённой и уверенной в себе. Вот что значит надёжный тыл. Береги себя во время соревнований, милая. Договорились?» — попросила меня она, когда мы уже вышли из дома и направились к пристани. «Пожалуйста, не волнуйся за меня, ма. Всё будет хорошо, обещаю. Ведь у нас самый лучший капитан в мире». Тео сохранит мне жизнь в любых условиях. Тогда слушайся его во всём, беспрекословно. Ты слышишь меня, Алли? Мне ли не знать, какая ты у нас упрямая? Буду слушаться, — снова пообещала я и кривовато улыбнулась. Надо же, ма знает меня, как свои пять пальцев. И будь всё время со мной на связи, ладно? Прокричала она, когда Кристиан слегка оттолкнул катер от берега, а потом ловко запрыгнул на борт и забросил туда Швартовы. «Буду, буду!» — прокричал я в ответ. Включился мотор, и катер, резко набрав скорость, понёсся по озеру. И в эту минуту я подумала, что действительно уношусь на нём в своё будущее.